— А были ли какие-нибудь свидетели происшествия? — спросил я. — Видел ли кто-то это с берега? — Нет, — ответил Дуглас Эвелит. Он захлопнул книгу и положил на нее обе руки хищным жестом, как кот, удерживающий дохлую мышь. Но кто-то из экипажа все же мог спастись. И именно тот, единственный человек, кто все это пережил, дал мне указание касательно места, где примерно затонул Дэвид Дарк. «Разве кто-то пережил это кораблекрушение?» — недоверчиво спросил Эдвард. Дуглас Велит многозначительно поднял палец. «Я сказал только, что существует такая возможность. Но три или четыре года тому назад, читая дневник семьи Эмери из Гриндхит, как вы знаете, эта семья занималась навигационными справочниками и таблицами, Я наткнулся на удивительное упоминание, казающееся мужчины с дикими глазами, которого прадед Рэндольфа Эмери нашел на побережье Гренидхит, полуутопленного, осенью 1691 года. Этот дневник, дневник семьи Эмери, писался в 1881-1885 годы, так что трудно сказать, в какой степени этой истории правдиво. Но прадед Рэндальфа Эмери частенько рассказывал о мужчине с дикими глазами, наставляя своих потомков, как устанавливать свое положение на море по ближайшим ориентирам, видимым на суше, поскольку мужчина с дикими глазами твердил, что его корабль затонул не далее четверти мили от берега, спасавшийся же, ухватившись за сломанную балку, очутился во власти обезумевших волн, однако сумел Определить свое положение на основании ориентиров, которые заметил сквозь туман. Слева, с северной стороны, он видел морской маяк на восточном краю острова Винтер, находящийся на одной линии с морским маяком на восточном берегу Джонниперпойнт. Подхваченный приливом и сносимым в сторону побережья, он видел перед собой высокое дерево, которое моряки прозвали несчастной девицей, поскольку искривленный ствол напоминал стиснутые женские бедра, а распростертые ветки казались протянутыми руками. Спавшийся видел верхушку этого дерева, находящуюся на одном уровне с вершины холма Квакер. Конечно же, несчастной девицы уж давно нет, но можно достаточно точно установить, где это дерево росло по гравюрам и картинам Салемского залива и побережье Гринитхит, написанным в те времена. Значит, достаточно знать основы тригонометрии, чтобы установить, где затонул Дэвид Дарк. — Но если вы все это знали, то почему же до сих пор ничего не сделали? — спросил Эдвард. — Уважаемый! — Разве вы считаете меня таким голубцом? — ответил Дуглас Велит. — У меня не было ни денег, ни нужного оборудования, а к тому же я уж слишком стар, чтобы лично пускаться на поиски корабля, который, вероятнее всего, уже давно сгонил. Но, несмотря на все это, я не хотел бы обнародовать мое открытие ввиду отсутствия законодательства, регулирующего право собственности на легендарные корабли если бы я объявил о положении дэвида дарка тут же объявилось бы свора свихнувшихся любителей нырять искателей памятников вандалов и обычных уголовников если там над ней есть что то ценное я не собираюсь допустить чтобы оно попало в лапы невежты преступников наверное вы правы улыбнулся эдвард точно так же поступали в англии помните Притворялись, будто ныряют за Роял Джорджем, в то время как в действительности искали Мэри Роуз. Это был единственный способ надуть любителей сувениров. Торговцы ведь взорвали бы корабль динамитом, чтобы добыть корабельные орудия из бронзы. Дуглас Эвелит кивнул Эннет и попросил ее хрипшим голосом. «Принеси, пожалуйста, нам карту из столика, хорошо?» Энит, ваша внучка?» – спросил Форис, когда девушка вышла за картой. Дуглас Эвелит вытаращил на него глаза. «Моя внучка?» — повторил он таким тоном, как будто был застигнут врасплох вопросом. Форис побагровел от смущения. «Э, «Извините», — пробурчал он, — просто пришло в голову. Старый велит кивнул, но так и не ответил, кем на самом деле была для него Эннет. Служанкой, любовницей, подругой. Собственно, нас это не касалось, но, тем не менее, все мы умирали от любопытства. «Пожалуйста», — сказала Эннет. Она принесла большую карту побережья Салемского залива и разложила ее на столе. Мне снова подмигнули темно-красные соски, просвечивающие сквозь туго натянутую черную ткань. Удивительно возбуждающие, но одновременно и тревожащие зрелище. энид перехватила мой взгляд и посмотрела мне прямо в глаза без улыбки и без тени симпатии. В бледных лучах солнца ее волосы блестели черной диадемой. Дуглас Авелит вытащил из ящика стола большой лист кальки, на который уже были нанесены ориентиры и координаты. Он наложил кальку на карту, правда только он знал, как это следует делать, поэтому и карта, и калька были бесполезны для кого-то другого. Одна координата вела через вершину Джунипер Пойнт, наиболее выдвинутый к йогу край острова Хинтер, другая пересекала холм квакеров, деля мой дом ровно на две части. Примерно в 420 метрах от берега большое «Х» обозначало место, где вероятно затонул Дэвид Дарк почти 300 лет тому назад. Эдвард бросил на меня взволнованный взгляд «Х» был не далее, чем в 250 метрах к юго-западу от места, где мы проводили поиски вчера утром. Но в этих мутных, илистых, беспокойных водах 250 метров были равнозначны мили. Дуглас Эвелит наблюдал за нами со скрытым весельем. Потом он сложил карту, отодвинул ее и кинул кальку назад в ящик стола. Вы получаете эту информацию при нескольких условиях, заявил он. Во-первых, если вы никогда не упомянете моего имени в связи с этим делом. Во-вторых, если будете меня информировать о ходе работ и покажете мне все, что вытянете из воды, любую мелочь. В-третьих, и самое важное, если вы найдете этот медный ящик, в котором якобы заключен демон, то не откроете его, а немедленно закупите, «Влокуете в лед и доставите сюда в грузовике холодильники!» «Вы хотите, чтобы мы привезли ящик вам?» «А вы считаете, что вы сами справитесь?» — Бросил Дуглас и велит. «Если это чудовище действительно проснулось и вернуло себе старую ужасающую мощь, то сможете ли вы дать ему то, чего демон желает?» «Не нравится мне все это», — буркнул Форест, но Эдвард поспешно сказал... В принципе, я не имею ничего против, при условии, что мы будем иметь свободный доступ к этому созданию, когда перевезем его сюда. Мы собираемся провести все возможные тесты, обычные и паранормальные. Анализ костной структуры, установление возраста с помощью изотопов радиоактивного углерода, рентген, просвечивание ультрафиолетом. Потом мы, возможно, захотим провести тест на кинетическую энергию и исследовать восприимчивость к гипнозу. Дуглас Эвелит подумал об этом, потом пожал плечами. Ну, как вам будет угодно, если только не превратите мой дом в полигон. «Я хочу быть с вами совершенно искренним», – выдавил Эдвард. «Нам еще не хватает денег. Прежде всего, нам нужно локализировать этот корабль. Затем потребуется полностью очистить его от ила, собрать и закаталогизировать все отломавшиеся куски и установить, какие фрагменты корабля удастся вытащить на поверхность без ущерба для них. Наконец, нам нужно будет нанять три большие баржи, несколько понтонов и плавучий подъемный кран. Так что потребуется не менее 5-6 миллионов долларов, и все это только начало. Это значит, что наверняка пройдет достаточно времени, прежде чем вы сможете вытянуть корабль на свет божий. Вот именно. Уж наверняка мы не сможем извлечь его на следующей неделе, даже если сумеем точно локализировать. Доглас велит снял очки. Что ж, очень жаль, со вздухом сказал он. Чем дольше будет тянуться вся ваша подготовка, тем меньше у меня шансов дождаться окончания работ. «Э, — Разве вам на самом деле так хочется оказаться лицом к лицу с отстыкским демоном? — прямо спросил я его. Старый велит презрительно фыркнул. — Ха! Владыка Митклампы — совсем необычный демон, — наставительно сказал он мне. — Митклампы? А вы не знали? Это мексиканское название страны мертвых. — Так может, вам известно и как зовут этого демона? — спросил Эдвард. — Конечно, владыка Метколампы упомянут еще в кодекс Ватиканус А, который был написан гаитянскими монахами в XVI веке. В нем даже находятся иллюстрации, изображающие, как он выныривает из ночной темноты, головой вперед точно паук, спускающийся по паутине, чтобы схватить и опутать души живых. Он обладает властью над всеми астекскими демонами подземного мира, включая также тицкотлепоку или дымящееся зеркало. И он один-единственный, кроме тонактикутли, владыки солнца, имеет право носить корону. Обычно его представляли с совой, трупом и сосудом, полным людских сердец, которые и служат ему основной пищей. А зовут его Микцанцикатли. Мороз пробежал у меня по спине. Я быстро посмотрел на Эдварда и повторил. санцикатли. «Да», — серьезно ответил Эдвард, — «микзекатлер». По-английски «мик» — «ножовщик».